Но давайте вернемся к домашним кошкам, главному объекту исследований Дрискова. Если бы домашние кошки происходили сразу от нескольких видов, нам стоило бы ждать одного из двух возможных вариантов развития событий. При первом из них в каждом регионе домашние кошки образовывали бы родственные группы с проживающим по соседству диким видом. Так азиатские домашние кошки состояли бы в близком ростве с азиатскими пустынными кошками, британские с шотландскими лесными и так далее. Многочисленные эпизоды о домашневании непременно были бы заметны на генетическом уровне. Во втором случае генетические особенности каждой из группы домашних кошек постепенно сгладились бы при их последующем расселении. В этом случае генофонд домашних кошек представлял бы собой мешанину ДНК из всех популяций диких кошек, что, вероятно, привело бы к формированию отдельного генетического кластера домашних кошек, отличного от всех диких подвидов. Примечание. Генофонд – это совокупность всех генетических вариаций, Другими словами, всех аллелей каждого гена, представленных в определенной популяции. Конец примечания. Результаты, полученные Дрисколом, опровергают оба эти варианта. Анализ ДНК прямо свидетельствует о родстве домашних кошек со всего мира с североафриканскими степными кошками. У этих двух видов и правда, столько общего, что разделить их на отдельные группы невозможно. Их гены тесно переплелись. Неудивительно, что проведенное несколькими годами позже исследование генома кошек выявило почти полное отсутствие генетических отличий между домашними и степными кошками. Исследование Дрискола, опровергла гипотезу о том, что кошки происходили сразу от нескольких видов. Домашние кошки произошли от североафриканских степных кошек и только от них. И все же некоторые вопросы так и остались без ответа. В частности, были ли североафриканские степные кошки одомашнены один раз в определенном месте и в определенный момент истории, Или же это происходило повсеместно? Этот вид явно предрасположен к взаимодействию с людьми, поэтому нетрудно себе представить, что люди не раз одомашнивали этих диких кошек по всему ареалу их обитания. Результаты анализов ДНК говорят в пользу последней гипотезы. Если бы все домашние кошки происходили из какого-нибудь одного места – Они, скорее всего, имели бы ограниченное количество генетических вариаций, в то время как исследование Дрискала, напротив, выявило у них чрезвычайное количество генетических расхождений. По мнению Дрискала, такое разнообразие, по-видимому, следствие того, что североафриканских степных кошек одомашнивали повсеместно и многократно. поэтому они унаследовали генетические вариации от разных популяций. В ходе своей работы Дрискл пришел к одному важному открытию. Только изучая североафриканских степных кошек, можно понять, как происходило одомашнивание. А вместо этого некоторые важные исследования вроде Экспериментов Никастро со звукозаписью кошачьих криков проводились с участием южноафриканских диких кошек. Конечно же, во времена экспериментов Никастро еще никто не знал о генетических различиях между африканскими степными и южноафриканскими дикими кошками. К тому же порой требуется приложить немало усилий, чтобы выяснить К представителям какого из двух видов, степного или южноафриканского, относятся упомянутые в отчетах дикие и прирученные на раннем возрасте особи. Еще сложнее ответить на вопрос, как сильно эти подвиды отличаются друг от друга по анатомии и поведению. Насколько мне известно, на сегодняшний день нет никаких точных сведений на этот счет. Однако то обстоятельство, что когда-то и тех и других причисляли к африканским степным кошкам, подчеркивает их полное сходство. Дрискл успешно справился с поставленной задачей и разработал генетический тест для определения гибридизации домашних и диких кошек. Домашние кошки произошли от африканских степных а африканские степные генетически отличаются от других подвидов диких кошек. И если при анализе генов шотландской лесной кошки вы вдруг обнаружите в них присутствие ДНК ее африканских степных родственников, знайте, перед вами отнюдь нечистокровная шотландская лесная кошка, и среди ее предков обязательно есть какой-нибудь домашний кот. или же африканский степной кот, но тогда вам придется объяснить, каким образом он попал в Шотландию. Надо сказать, что Дрискол нашел такие гибриды во всех популяциях диких кошек. В некоторых регионах, таких как Казахстан и Монголия, а также в отдельных районах Европы, Следы ДНК африканских степных кошек присутствуют у большинства представителей диких популяций. Похоже, что повсюду в мире дикие кошки так или иначе скрещиваются с домашними. За последующие 15 лет... К исследованиям Дрискола присоединился целый ряд ученых, которые разработали еще более точные варианты теста на определение генетического скрещивания между дикими и домашними кошками. Их выводы совпали. Гибридизация в той или иной степени присутствует во всех популяциях диких кошек. И наоборот, ДНК диких кошек проникает в популяции домашних. Китайские ученые, например, с удивлением обнаружили ДНК гобийской серой кошки у местных домашних кошек. Гибридизация вызывает сильное беспокойство у природозащитников. Их цель предотвратить исчезновение видов, Примечание и подвидов, которые я не стал упоминать ради простоты повествования. Конец примечания Обычно нас заботит то, что представляет собой угрозу для жизни отдельных особей Чрезмерная охота, разрушение естественной среды обитания, уничтожение пищевых ресурсов и так далее Но генетическое загрязнение не менее опасно Если в популяции присутствует чужой генетический материал, тогда что же мы охраняем? Уж точно не исконный вид, чья эволюция насчитывает тысячи, а может и миллионы лет. Посмотрите на шотландскую лесную кошку. Этот тигр шотландского высокогорья заслужил такое прозвище своими благородными черными полосами на сером фоне. Легко представить себе, как эти мускулистые кошки с большой головой, густым мехом и полосатым пушистым хвостом бороздят сугробы, будто миниатюрные копии их амурского тески. Из-за разрушения естественной среды обитания и преследования со стороны егерей, ареал этих кошек, которых прежде можно было встретить по всей территории Великобритании, теперь ограничен горными районами Шотландии. В последние годы идет восстановление лесов, а дикие кошки получили охранный статус. Но появилась новая угроза. В Британии, США, да и в других странах повсюду разгуливают домашние кошки. Их случайные встречи с дикими родственниками часто заканчиваются интрижками – И поскольку домашних и бездомных кошек значительно больше, чем диких, диким чаще всего приходится спариваться с домашними. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось всего несколько сотен шотландских лесных кошек. Это вовсе не означает, что шотландское высокогорье осталось без кошек. Совсем наоборот, их там полным-полно. Просто у большинства из них имеются предки среди домашних кошек. Это скорее гибриды, чем шотландские лесные кошки. И здесь уместен вопрос, а так ли это плохо. Многие из этих гибридов как две капли воды похожи на своих генетически безупречных сородичей. Ученые приложили немало усилий, чтобы обозначить внешние особенности, по которым всегда можно распознать гибрид. Но даже такие характерные признаки шотландских лесных кошек, как четыре, а не две полосы на холке, две полосы в верхней части передних лап, длинные вертикальные полосы на боках, заостренная и черная, как смоль, кисточка на кончике хвоста — Не вполне надежные Но если сходство настолько велико Стоит ли беспокоиться по поводу гибридизации? Ведь по лесам бродят ничем не отличающиеся от своих диких родственников кошки Которые заполнили собой их нишу в экосистеме Более того, ученые пришли к выводу, что интербридинг встречается у животных намного чаще, чем считалось раньше даже если человек не оказывает существенного влияния на среду их обитания. Вопреки определению видов как групп, которые не скрещиваются между собой и не дают способного к размножению потомства, выясняется, что это скорее общая тенденция, чем жесткое правило. В отдельных случаях два вида продолжают развиваться независимо друг от друга, несмотря на обмен генами. Возможно, гибридизация и не наносит такого уж большого вреда. В то же время среди защитников природы есть те, кто с философской неприязнью относится к гибридизации и ратует за сохранение генома в том виде, в котором он существовал до появления человека. Эта точка зрения кажется устаревшей в свете современной трактовки гибридизации как естественного процесса. К тому же люди настолько сильно изменили мир, что теперь уже поздно пытаться сохранить природу в ее первозданном виде. Лучше принять реальность такой, какая она есть. Вдобавок многие ученые считают североафриканских степных и европейских лесных кошек представителями одного и того же вида. И в этом случае... Их гибридизация с домашними кошками – это всего лишь передача генетических вариаций между двумя подвидами одного и того же вида. А значит, тревожиться не о чем. Но все же есть серьезные опасения, что последствия гибридизации вовсе не так безобидны, как может показаться. Если этот процесс наберет обороты, то кончится тем, что по пустошам Шотландии станут бродить кошки, похожие внешне на тех, что гуляют у вас под окном, а не на своих диких сородичей. На самом деле нечто подобное уже происходит. Хотя большинство кошек на просторах Шотландии внешне более или менее похожи на диких, некоторые из них выглядят иначе. Если раньше дикие кошки никогда не бывали черными, то теперь такой окрас у каждой шестой из них. Исследования показали, что эти животные почти наверняка унаследовали черный цвет шерсти от домашних предков. Примечание. Интересная параллель. С недавних пор в Йеллоустонском национальном парке и других районах Северной Америки Встречаются черные волки, чего раньше никогда не бывало. Генетический анализ выявил, что такой окрас стал результатом скрещивания с собаками. Неизвестно, где и когда случившегося. Конец примечания. Еще 15% популяции щеголяет разнообразием цветов. Тут вам и черно-белые, и бело-серые, и чисто белые, и рыжие кошки. Некоторые из них мраморного окраса, а другие и вовсе длинношерстные. Проблема в том, что если гибридизация и дальше пойдет такими темпами, то от характерного внешнего вида визитной карточки шотландских лесных кошек Ничего не останется. И дело не только во внешности. Вы, конечно же, помните, что домашние кошки отличаются от европейских лесных размером мозга и длиной кишечника. У гибридов эти показатели имеют среднее значение, а следовательно, у них, по всей видимости, снижена эффективность пищеварительной системы И приглушена реакция на внешние раздражители. Поэтому причина для беспокойства по поводу гибридизации диких и домашних кошек у нас все-таки есть. Полчища гибридных диких кошек довольно сильно отличаются от того исконного вида, который прежде населял Шотландию. Они по-другому ведут себя, по-другому борются за выживание. по-другому влияют на экосистему. Шотландия вряд ли останется без кошек, но они будут сильно отличаться от тех, что бродили по ее просторам до прихода людей с их домашними питомцами. Конечно, можно возразить, что естественный отбор в очередной раз сотворит чудо, И такие признаки, как большой мозг, короткий кишечник и полоски на боках, которые помогают диким кошкам выжить на шотландских пустошах, сохранятся, а все ненужные характеристики, полученные при гибридизации с домашними кошками, будут тут же устраняться. Например, у всех диких видов кошачьих крайне редко встречаются особи черно-белого цвета. Такие кошки заметнее и для хищников, и для потенциальной добычи, отчего уровень их выживаемости снижается. То же самое и с большим мозгом. Если он необходим кошкам для выживания в дикой природе Шотландии, то естественный отбор будет происходить в пользу тех, у кого он крупнее. Шотландские дикие кошки останутся сами собой даже с примесью ДНК своих домашних родственников. Поэтому сложно сказать, каким будет конечный результат гибридизации. Шотландские природозащитники предпринимают разумные шаги по снижению гибридизации, поощряют хозяев держать своих питомцев в заперти и стерилизовать их, чтобы свести к минимуму спаривание с дикими кошками. Вдобавок, они всеми способами пытаются уменьшить количество бездомных кошек. Такая стратегия вполне уместна. Вместе с тем, бессмысленно зацикливаться на чистоте крови диких кошек. Какое это имеет значение, если они выглядят как обычные шотландские лесные кошки? Лучше ограничить разрастание популяции бездомных кошек и изолировать тех из них, у кого в роду, судя по внешности, явно были домашние предки, по возможности пристроив их в добрые руки. Сделанное Адрискалом открытие о распространенности гибридизации между дикими и домашними кошками имеет важное значение не только для шотландских лесных кошек. Тот факт, что дикие и домашние кошки спокойно спариваются друг с другом, и приносят способное к размножению потомства, означает, что с общепринятой точки зрения они являются одним и тем же видом. По этой причине некоторые ученые действительно классифицируют оба вида как фелис silvestris, выделяя домашних кошек в отдельный подвид фелис силвестрис катус. Другие ученые, включая меня, не согласны с такой систематикой и относят домашних кошек к виду Felis catus. Научные названия о домашних животных и их диких предков обычно отличаются, даже если они могут скрещиваться между собой, как, например, собаки и волки. Камис «Доместикус» и «Канис лопус», соответственно. Мы пользуемся разными названиями не для того, чтобы обозначить репродуктивную несовместимость этих двух видов кошек. Как правило, они вполне совместимы. Разные названия скорее призваны подчеркнуть существенные анатомические и поведенческие отличия одомашненных видов от их предков. которые у других одомашненных животных обычно выражены сильнее, чем у кошек. Кроме того, отношение к домашним животным как к отдельным биологическим видам подчеркивает роль человека в эволюционных изменениях, которые произошли в процессе одомашнивания. «Я называю помидоры помидорами, а вы томатами», На самом деле не так уж важно, каким именем мы обозначаем домашних кошек – фелис катус или фелис силвестрис катус. Ведь научная реальность такова, что дикие и домашние кошки представляют единый биологический вид. Они легко скрещиваются, и их гибридное потомство бывает как две капли воды похожи то на один, то на другой подвид – Отсутствие различий подчеркивает, что в процессе одомашнивания кошки недалеко ушли от своих диких предков. Интенсивное скрещивание между дикими и домашними кошками представляет собой серьезную помеху для изучения эволюции кошек. А все потому, что понять, чем домашние кошки отличаются от своих предков, можно только имея хорошее представление об этих самых предках. Наличие окаменелых останков, датируемых тем периодом, когда домашние кошки еще только начали выделяться в отдельную группу, сильно облегчило бы нам задачу. Это позволило бы нам сравнить предков с их потомками. Но таких останков у нас нет, поэтому мы сравниваем домашних кошек с современными им африканскими степными полагаясь на то, что последние почти не изменились с момента начала одомашнивания первых. Но из-за гибридизации наши предположения могут оказаться неверными. Проблема в том, что, скрещиваясь с дикими кошками, наши домашние питомцы могут передать им любой из признаков, приобретенных в ходе эволюции. Предположим, в древности африканские степные кошки были вовсе не в полоску, а в фиолетовый горошек. Когда домашние кошки выделились в отдельную группу, они по какой-то причине сменили горошек на полоску. Возможно, полоски помогали им лучше маскироваться, а во время охоты вблизи человеческого жилища А может, людям просто больше нравились полосатые кошки? К этому моменту два типа кошек уже можно было бы легко отличить друг от друга. Скорее всего, они и дальше скрещивались бы друг с другом, и аллель, отвечающая за полоски, перешла бы от домашних кошек к диким. Если бы в зарослях травы полоски тоже оказались преимуществом, то естественный отбор произошел бы в пользу этой аллелии, и дикие кошки сменили бы горошек на полоски. Другими словами, интербридинг приводит к однообразию генофондов и устраняет любые различия между видами. Одна из причин, по которой домашние кошки почти не изменились по сравнению со своими дикими предками, может заключаться не в том, что они слабо эволюционировали, а в том, что все их эволюционные достижения впоследствии переходили к их диким родственникам. Сравнение геномов показало, что в процессе одомашнивания лишь небольшое число генов подверглось изменениям. При этом Изначально домашние кошки, по всей видимости, имели множество отличий на генетическом уровне. Но позже, через гибридизацию, новые версии генов перешли от них к диким родственникам. Исходя из этого, можно предположить, что дружелюбие современных африканских кошек тоже результат их гибридизации с домашними питомцами. Поэтому общительность наших пушистых компаньонов можно считать настоящим эволюционным скачком, который вслед за ними совершили и их предки. То же самое можно сказать и о склонности африканских степных кошек жить группами. Помните те колонии, которые обитали в норах фенеков? Возможно, британский исследователь неверно истолковал свои наблюдения, и то, что он принял за латентную тенденцию к социализации, на деле оказалось обычным для гибридов поведением, склонность к которому они унаследовали от домашних кошек. Для того, чтобы исключить такую вероятность, нужно удостовериться, что в изучаемой популяции нет гибридов. Однако с уверенностью говорить об отсутствии гибридизации можно только в том случае, если обследовать популяцию, обитающую вдали от домашних кошек. Кстати, удачи в поисках. Но информацию о генетических отличиях можно получить и другим методом. Если бы нам удалось отыскать ископаемые останки диких кошек, живших, В те незапамятные времена, когда одомашнивание еще не началось, и извлечь из них ДНК, мы получили бы представление о том, каким был их геном до контактов с домашними кошками. Похоже на научную фантастику, но из восьмой главы мы узнаем, что это гораздо проще, чем кажется. Впрочем, хватит о гибридах. Давайте вернемся к более важному вопросу о происхождении кошек. Хотя исследование Дрискола недвусмысленно указывает, что домашние кошки произошли от североафриканских степных, оно ничего не говорит о том, как, а уж тем более где и когда произошло их одомашнивание. Нам предлагается целый ряд сценариев происхождения фелискатус. Чтобы оценить каждый из них, придется переключиться с генетики на историю древних цивилизаций. Давайте разберемся, что это за сценарии и что о них могут рассказать археологические находки.